Конральд рассказывал, кажется, нам есть резон доехать до бережка, и мы решили сделать там небольшую остановку. Наемника в поселении не было, но не старая седовласая женщина сказала, что Конральд не ушел воевать. Его звали, но он отказался, потому что стал воевать и хочет мира. А сейчас он, наверное, где-то возле деревни бродит, смотрит, что к чему. Спасибо, поблагодарил я ее и решил закинуть удочку. «Если до вас докатится война, куда вы пойдете?» мне мнекуда идти». «Но кто тронет нас?» «Стариков». Женщина безразлично пожала плечами. «Я думаю, что нас не тронут». «Но все же», — продолжал настаивать я, — «угроза обычно идет с севера». «Обычно угроза до нас не доходит вообще», — сказала она. «Но, если что, мы всегда переправлялись через Неруду, пережидали и возвращались обратно».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 «А ты мне про нее напомнил», — парировал я. На самом высоком месте дороги я посмотрел вокруг бережка. Никакой Конральд там не ходил. Все же потом будет лучше вернуться и проверить, вдруг что случилось с нашей охраной. «Будущей охраной» — поправил он меня. Верить в плохое не хотелось, но не могли же патрульные взять и утащить Конральда. А если он ранен...